Следовало тут же выкинуть весь улов моря, а они открыли сеть, и на палубу вывалилось несколько тонн чистого яда. Метры умерли тут же, другие — позже. По кораблю расползлись длинные и тонкие, как волос, щупальца. В тот день шел дождь, вода разнесла их по всему судну. В итоге яд попал в питьевую воду, Антоней полностью вымерла. Во многих частях мира рыба больше не ловится, ловится только яд. Йоханссон подумал о червяке. Мутировавшие организмы, которые знают, что делают, неужто никому не вдалек, что происходит на самом деле. Все это симптомы одной болезни, возбудитель, который засел повсюду и ничем себя не выдает. Человек опустошил море, и оставшиеся тайна учились уходить от смерти. А вооруженные ядом рыбы положили конец хищническому лову. Теперь море убивало людей. А сам-то убил Тимулы, подумал Йохансон. Это ты убедил ее не бросать кары с Верберпо. А она тебя послушалась и поехала с Вегесом. ему было знать, в Ставангере был он тоже погибла. А если бы он ей посоветовал сесть на ближайший самолет и улететь на Гавайи, тогда бы он воображал, что спас ее. Каждый из сидящих в зале боролся со своим собственным демоном. Борман терзала мысль, что он должен был предостеречь мир раньше. Но от чего предостеречь? От предположения, а статою Финн Скауген погиб. Он был как раз в порту, когда нагрянуло цунами. Теперь Йохансон видел нефтяника в несколько ином свете. Скауген был манипулятор. Он олицетворял собой чистую совесть злого дела. И разве он действовал правильно? Клиффорд Стоун тоже пал жертвой катастрофы. Но разве он был тем преступным чудовищем, каким заклинил его Скауген? Черви, медузы, акулы, киты, разумные рыбы, альянсы, стратегии. Йоконсон думал о своем разрушенном доме в Тронхейме. Странным образом его это мало угнетало. Его настоящий дом был в другом месте, на краю зеркального озера, в котором в ясную погоду отражалась вся Вселенная. Неужто и на озере что-нибудь зловещее изменилось. Он не был там с тех дней, проведенных с теми. Вызвал на экране новую картинку. Амар. Нет. Останки амара. Животное будто взорвалось. В Средней Европе распространяется эпидемия, причина которой таится в таких вот животных. Мы благодарим доктора Роше, который идентифицировал безбилетного пассажира этого транспорта. Это одноклеточная водоросль. Относится к роду фистерия писцистида. Один из 60 известных видов динофлогелат, которые считаются ядовитыми. Истерия ⁇ худшая из всех водорослей убийц. Питт продемонстрировал несколько снимков, сделанных с электронного микроскопа. Они показывали различные формы жизни. Некоторые выглядели как амебы, другие походили на чешучьи или волосатые шарики, а то и на гамбургеры между половинками которого извивались спиральные щупальца. — Все это — фистерия, — сказал Пик. Водоросль меняет облик за несколько минут. Она способна вырасти в десять раз, способна окуклиться в капсулу, вырваться оттуда и мутировать из безобидного одноклеточного в высокоядовитую зоопору. Ее токсин удалось выделить. Доктор Роше и его группа напряженно работают над дошифровкой. Организм, который попал в канализацию, видимо, не фистерия, а куда более опасный подвиг. Новый организм, попав однажды в водный, кругооборот, уже не уйдет оттуда. Он просачивается в почву и выделяет там свой яд, который уже не отфильтровать. Многие жертвы были буквально пожраны фистерия. По всему телу шли язвы, которые не заживали, а наоборот воспалялись и нагнаивались как отчаянно не старались власти очистить каналы и водопровод, они не могли воспрепятствовать появлению организма в другом месте. Лишь немногие люди оказались устойчивы против нее. Все надежды Роше были на декодирование этой устойчивости и поиск противоядия. Водоросы явилась внутри троянского коня, амара», — сказал Пик, «а вернее внутри того, что имеет вид амара. Животные, когда их поймали, были живы, только вместо мяса у них оказалось